не пойти ли на работу. Мне наплевать ли на оплаченный выходной, сделав вид, будто сегодня обычный день. Он сидел в изгожье кровати, набираясь мужества, чтобы встать. На коленях у него лежала одна из звёздных карт. Едва касаясь бумаги кончиками пальцев, чтобы не размазать рисунок, он погладил выведенные углем очертания одной звезды.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 бронзовые ее груди слабо поблескивали в тусклом свете просачивающимся с лестницы. Он вспомнил, каким волшебным был ее голос, как очаровывало ее поведение и как ее появление в его скучной и размеренной жизни оказалось столь же неожиданным, как просвет в облаках. И еще он вспомнил, как она отвернулась от него.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 Интересно. Сможет ли он так простоять, не шевелясь, до конца жизни? Кто-нибудь его рано или поздно найдёт, так ведь, мёртвого и оцепеневшего, стоящую статую труп. Он дрыхнул головой, отгоняя мрачные мысли, и пошарил взглядом в поисках ботинок. Нашёл. Уже достижение. Значит, он хотя бы сумел собраться.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 Он не был любителем рассветов, отдавая предпочтение сумеркам и звёздам. Но если он хочет её увидеть, то надо подняться в кафе и осмотреть ландшафт. И там он увидит новое тело, новый комбинезон, ещё поблескивающий в неярком солнечном свете, просачивающемся сквозь проклятые облака. Лукас ясно представил эту картину. Джулиетта лежит в неуклюжей позе, ноги переплелись, рука прижата телом, повёрнутый шлем смотрит на укрытие. А ещё он увидел себя. Десятилетия спустя. Одинокий старик сидит перед серым экраном и рисует не звёзды, а ландшафт. Один и тот же ландшафт. Снова и снова глядя на утраченную любовь, изображая одну и ту же неподвижную фигуру, и вытирая слёзы, которые капают, и превращая угольные штрихи в грязь. Он станет совсем как бедняга Марнс. Мысль о Марнсе, который так и умер в одиночестве, напомнила Лукасу о последней фразе Джульетты. Она умаляла его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 Лукас вдруг увидел себя в полёте, как он кувыркается, размахивая руками и ногами. Скорее всего, он чуть-чуть промахнётся мимо лестничной площадки, где-нибудь наткнётся на перила, и те почти разрубят его пополам. Или же, если он оттолкнётся чуть сильнее и прыгнет головой вниз, всё может закончиться быстро. Он выпрямился,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 Звук басых ног, шлёпающих по стальным ступеням, быстро приближался. Лукас отодвинулся от перил и попытался собраться с мыслями. Может, всё же лучше залезть обратно в постель и заснуть? Провести несколько часов в отключке. Пока он пытался принять решение, насильщик пробежал мимо, и Лукас заметил на лице парня испуг. Котя тот быстро скрылся из виду, раворно и неутомимо перебирая ногами. В сознании Лукаса ясно отпечаталась его тревога, и Лукас понял. Пока тот удалялся, Лукас догадался, что сегодня утром что-то произошло. Случилось это наверху и как-то связано с очисткой. Зерно надежды. Долгожданное зёрнышко. Закопанная на такую глубину, что у него не оставалось шанса на выживание, внезапно начала прорастать. Может быть, очистки не было? Вдруг изгнание Джульетты отменили. Работники из механического послали наверх петицию, сотни подписей от важных людей. Они рисковали своими головами лишь бы спасти её. Не мог ли этот отчаянный поступок из глубины повлияет на судей. Крошечное зёрнышко надежды пустило корни, и его стебель пронзил грудь Лукаса, наполнив нестерпимым желанием броситься наверх и увидеть всё своими глазами. Лукас оставил за спиной перила и мысль о прыжке вниз и стал проталкиваться наверх сквозь утреннюю толпу. Он заметил, что те, кто увидел носильщика,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 Посмотрел наверх и кивнул Лукасу. Они прижались к перилам, уступая дорогу идущему наверх рабочему и его ученику. Что нового? спросил Лукас. Он хорошо знал помощника шерифа и потому рассчитывал услышать от него новости. Марш ветер лоб и переложил коробку на сгиб другой руки. Этот Бернард меня сегодня утром совсем достал, пожаловался он. Я и так всю неделю утаскался вверх-вниз. Нет что нового насчет очистки, уточнил Лукас. Здесь только что промчался насильчик с таким видом, будто встретил привидение. Марш посмотрел вверх. Мне было велено принести ее вещи на тридцать четвертый и принести быстро. Хэнк себя едва до смерти не загнал, пока тащил их снизу ко мне. Он поднялся на пару ступеней явно очень торопясь.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 Вот так взяла и ушла, прошептал он, как рация с приглушённым звуком. А теперь я должен отнести её вещи к Бернардо. Я их отнесу, предложил Лукас, протягивая руки. Я всё равно иду на 34-й. Марш повертел коробку. Бедный помощник шерифа выглядел так, словно мог рухнуть от усталости в любой момент. Лукас принялся его упрашивать.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 Вещи жилеты негромко постукивали в коробке, крепко прижатой к его груди.